как яхта по небу летала. Нет, не хвастал пьяный подполковник Леха, не напрасно ржали над ароном майор Аркаша и капитан Митя. Когда опричника в родных кильблоках, установленных на какие-то огромные салазки, трактор-тягач по опарели втаскивал в гигантское чрево Лехиного самолета, Казалось, что сказочный кит с распахнутой пастью заглатывает маленькую робкую сардинку. Таких невероятных самолетов с печально опущенными концами крыльев, с четырьмя циклопическими двигателями, висящими на пилонах у самой земли, ни Арон, ни Вася, ни даже Марксен Иванович никогда не видели». Они стояли с раскрытыми ртами, а командир этого фантастического летающего сооружения уже не в кителе, а в аккуратной кожаной куртке, абсолютно трезвый и чисто выбритый, Леха Нечипорук горделиво усмехался и говорил, «Это же не аппарат, это же чудо, а, Марксен Иванович?» И Марксен Иванович мог только в ответ потрясенно развести руками. Потом это чудовищное до уродливости, пузатое дитя суперсовременной авиационной техники взревело всеми двигателями, коротко пробежалась по взлетной полосе, и вдруг круто взмыло в серое ленинградское небо, с каждой секундой, становясь все изящнее, стремительнее и прекраснее. В кабине летчиков. В левом командирском кресле за штурвалом сидел подполковник Леха Ничи Жесткий, предельно собранный. Справа от него второй пилот майор Аркадий. Где-то далеко внизу и впереди штурман капитан Митя. А за спинами командира и второго летчика радист, техники, инженеры. Все с наушниками на головах, с ларингофонами на шеях. «Штурман!» — хрипит нечепарук в ларингофон. «Слушаю, командир!» — мгновенно откликается Митя. «Займем эшелон. Свяжись с нашей базой тяжелых вертолетов, с полковником Казанцевым. Есть, командир! Когда выйдет на связь, пусть переходит на наш канал. Он знает. Понял, штурман?» «Так точно, командир!» Второй летчик, понимающе улыбнулся. Ничепарук подмигнул ему. Нахера мне нужно, чтобы мои разговоры с Гришкой Казанцевым на магнитку писались? Имел я их всех в виду. В огромном дрожащем фюзеляже раскрепленная яхта занимала в лучшем случае одну треть пространства, а сидящие на откидной скамейке Марксен Иванович, Арон и Вася казались маленькими и несчастными существами, замурованными в гигантский железный ящик. Марксен Иванович вязал свою нескончаемую жилетку, Арон дремал, а Вася хлопотливо проверял документы: паспорт раз, паспорт два, паспорт три. Есть. Справка на валюту. Кот наплакал. Есть. Судовой билет. Есть. Регистрационное удостоверение. Есть. Слава богу, Марксен Иванович. «У вас приглашение с собой?» «Да, Васенька». «Оба экземпляра?» «Оба, оба, не волнуйся». Они даже не заметили, как к ним подошел Ничи «Ну как, мужики, не душно, не тесно?» – Прохрипел он. Арон всхлипнул со сна, открыл глаза. «Все окей, командир, садись, поболтаем». «Да нет», – улыбнулся Леха, – «мне рассиживаться некогда». И вдруг на весь огромный самолет раздался искаженный динамиками голос штурмана Мити, включившего громкую связь. «Командир, полковник Казанцев на связи». Леха нажал кнопку и сказал, «Хочу с одним своим корешком, тоже афганцем, поболтать насчет вашей лодочки. Он жук, каких свет не видывал. У него в Одессе все схвачено» и быстро ушел. Арон задумчиво посмотрел ему вслед. Вот от таких никуда уезжать неохота. А Леха уже сидел в своем командирском кресле, для верности прижимал горлу ларингофоны и говорил. 17 метров, ширина три десять, высота от нижней точки киля до верхнего обреза каюты три, три с половиной». 13 тонн Ты там продумай как эту мудянку застропить а мы будем заходить на базу сейчас скажу штурман расчетное время посадки 1120 командир слышал гришаня 1120 и свяжись с немкой блюфштейном скажи пусть своих чижиков из яхт клуба соберет и встретит моих корешков прямо на воде Мачту поставить, движок опробовать. Понял, Гриня, а когда ты мне пузырь коньяку отдашь? То есть, как это какой? Ну ты нахал. Кто на черноморец ставил? Ах, папа римский. Ну, Гриня, чтоб я еще с тобой хоть раз. Штурман! В ярости заорал Чепарук. Куда связь делась? Командир! Истошно прокричал штурман Митя. Я тут ни при чем. Полковник Казанцев послали вас на три буквы и сами отключились. Спустя четыре часа, где-то под Одессой, на пыльном военном аэродроме в степи, неподалеку от стоянки таких же авиамонстров, как самолет Лехи Ничепорука, валялись на грязно-желтой земле ненужные теперь гигантские саласки и яхтенные кельблоки. Рядом с ними стоял Леха Нечипорук со своим экипажем, еще полтора десятка военных, и все они, хоронясь ладонями от встречного солнца, смотрели в южное синее небо, в котором плыла яхта-опричник, бережно подхваченная огромным тяжелым боевым вертолетом с двумя винтами. В кабине вертолета За рукояткой управления сидел полковник в форменной рубашке с погонами, в импортных расписных шортах и пижонских кроссовках. Его фуражка и брюки висели за пилотским креслом. На голове у него был белоснежный пластмассовый шлемофон с вмонтированными атрибутами переговорного устройства и задранным вверх черным солнцезащитным забралом. Сбоку шла короткая душка с микрофоном, в которой полковник и говорил. «Не, ты можешь себе представить Нема. Он еще Москву не прошел, только-только эшелон набрал, а уже вызвал меня на связь и стал требовать тот коньяк. Ну, ты помнишь, Черноморец-Спартак. Кошмар этот Леха такой жучило С одесского кичмана бежали два уркана». Так вот, один из них был Леха Ничипорук. «Чтобы я так жил, Нема!» В яхт-клубе Одесского военного округа на самом конце длинного мола, далеко выходящего в море, на колченогом столике стояла переносная армейская рация. Около нее на складном стульчике сидел человек в одних плавках с золотой звездой Давида на шее, в точно таком же шлемофоне, как и у командира вертолета. Это был Нёма Блюфштейн. Вокруг него стояли несколько человек. Сбоку у Бона был пришвартован катер. «Ой, Гриня, я тебя умоляю», — сказал в микрофон Нёма с неистребимым южно-одеско-черноморско-еврейским акцентом. «Вы таких два сапога пара, что только поискать». «Я!» – раздался в выносном динамике, возмущенный голос Грини. «Я же по сравнению с Лехой слепой котенок, Леха-удав!» «Это ты мне будешь говорить?» – спросил Нема в микрофон. «Или это не я отлетал с тобой одиннадцать лет? Или был какой-то другой майор Блюфштейн?» Летел огромный вертолет вооруженных сил на небольшой высоте. Нес под собой на четырех тросах тринадцатитонную яхту «Опричник». И на фоне синего неба, на фоне приближающегося черного моря, белых прибрежных домиков и темно-зеленой воды это было прекрасное, фантастическое зрелище. «Гриня», — сказал Немо Блюфштейн в микрофон, «у нас тут пошел ветерок с моря, ты начнешь снижение чуть пораньше, чем мы договаривались» и опустишь яхту метрах в двухстах от клуба, а мы ее встретим катером и отбуксируем к берегу. «Ваш катер нужен как зайцу триппер», раздался голос Грини из динамика. «Я их отпущу, отстрелю троса, а они сами на двигателе пришвартуются, куда ты им покажешь». «Они что, у тебя в яхте?» в ужасе вскочил Нёма а все окружающие схватились за головы. «А шо такого?» Глядя на горизонт, полковник Казанцев вел вертолет к морю. «Нема, что ты из себя строишь целку-невидимку? Ты не помнишь, как мы с тобой раненых из Джалалабада вывозили? И в подвесных контейнерах, и на подкосах шасси так там были искалеченные пареньки, а здесь нормальные здоровые мужики». Марксен Иванович, Арон и Вася сидели в задраенной каюте, летящей по небу яхты. «На палубу вышел, а палубы нет, в глазах у него помутилось», — пел Вася. Он был страшно возбужден, все время прыгал от одного иллюминатора к другому. Хватал бинокль, сам смотрел в него, совал его Арону, Марксену Ивановичу, чтобы и они могли насладиться тем, что приводило его Васю в такое восхищение. Марксен Иванович нервно посмеивался, спицы так и мелькали в его руках. «Боже мой! Еще сегодня утром мы были в Ленинграде, а теперь летим на собственной яхте! Летим!» «Никто же никогда не поверит. Вася, Арон, мне с вами так повезло. Фантастика!» «Жрать хочется, спасу нет», — уныло говорил Арон. «Слышишь, Васька, открой хоть банку какую-нибудь». «Ни в коем случае. Консервы только для плавания». «Потерпи, Арон, возьми себя в руки», — кричал Вася. «Займись аутотренингом. Повторяй про себя. Я сыт. Желудок мой переполнен». По телу разливается приятная истома. Я совершенно не хочу есть. Пошел ты со своим тренингом, вяло отругался Арон. Летим, как три жучки, случись чего и привет. Арон, воспринимай эту сказочную ситуацию как подарок судьбы и наслаждайся ею, посоветовал ему Марксен Иванович. Я, Марксен Иванович, Не могу наслаждаться ситуацией, когда от меня ничего не зависит, твердо сказал Арон. Я этого очень не люблю. Вертолет с яхтой под мышкой сделал круг над яхт клубом и завис в метрах в ста от бона, где расположился нема со своей рацией и соратниками. Из-за свиста винтов и рева двигателей, ничего не было слышно. Видно было только, как Блюфштейн ведет связь с вертолетом. Теперь шла серьезная профессиональная работа. В вертолете тоже было не до шуточек. По окаменевшим лицам Казанцева и его второго пилота можно было понять, каких усилий стоит удержать эту могучую машину в неподвижном зависе, да еще имея под собой 13-тонный маятник в виде яхты-опричник. Замерли вертолетные техники у лебедок. Внимательно следит за показаниями своих приборов инженер. О чем-то переговаривается полковник Казанцев с бывшим майором Блюфштейном. Нема уже не сидит на складном стульчике, а напряженно стоит на самом краю бона а за ним в тревожном ожидании вся яхт-клубовская компания. Но вот Блюфштейн поднял руку, что-то сказал в микрофон и решительно махнул рукой вниз. Казанцев увидел отмашку Блюфштейна и дал команду. Инженер нажал на пульте какие-то кнопки и тоже дал команду. Следя за яхтой сквозь широкие лебедочные люки, Техники включили свои агрегаты. Медленно поползли вниз все четыре стальных троса, и Казанцеву стало еще труднее удерживать вертолет в неподвижности. Наконец, яхта плотно села на воду и закачалась в морской рябе, вздыбленной мощным потоком воздуха от винтов вертолета. Освобожденные от 13 тонн лишнего веса, Вертолет убавил обороты двигателей и стало слышно, как Нема Блюфштейн крикнул в микрофон. «Хорош, Гриня! С вас полбанки!» — ответил ему Казанцев и скомандовал. «Отстрел тросов!» Нема отчетливо увидел, как разъединились огромные петли, в которых висела яхта, концы их шлепнулись в воду, а затем, влекомые лебедками, стали подниматься ввысь и исчезать в череве вертолета. В каюте опричника Марксен Иванович встал, небрежно отбросил свое вязание и торжественно произнес «Позвольте поздравить вас, Арон Моисеевич, и вас, Василий Петрович. Вы в море!» Проникнутые величием момента Арон и Вася вытянулись в струнку. Вертолет сделал круг над яхт-клубом и в наземном динамике в последний раз прозвучал голос Казанцева. «Немка, смотайтесь на привоз, сообразите приличную закуску, людей же надо принять, все остальное мы с Лехой привезем, как понял, прием». «Вас понял, вас понял, конец связи», – ответил Блюфштейн. И вертолет улетел. Блюфштейн устало стянул с головы шлемофон, обнаружилась загорелая лысина в венчике рыжих волос. Утер пот с лица, взял в руки мегафон и прокричал громовым голосом. «Эй, на яхте! Сами пришвартуетесь или помочь?» Марксен Иванович, Арон и Вася уже стояли на палубе и благодарно махали вслед вертолету. Когда они услышали вопрос Блюфштейна, Марксен Иванович досадливо поморщился и сказал «После всего! Так обидеть!» И вдруг скомандовал металлическим голосом «Иванов, запустить двигатель!» Арон метнулся к пульту запуска, включил один тумблер, другой, нажал на кнопку стартера и двигатель зафыркал, затарахтел. «Рабинович!» — рявкнул Марксен Иванович. «На бак!» приготовить носовой. С быстротой молнии Вася оказался на носу яхты, схватил швартовый конец, замер, преданно глядя на капитана Муравича. А тот взял штурвал в руки так, словно и не было у него тридцатилетнего перерыва в судовождении, будто не отлучали его от моря черт знает когда и не весть за что». Марксен Иванович прибавил обороты двигателя и на хорошей скорости, уверенной рукой, повел опричника к бону. Блювштейн и компания с немым восхищением следили за тем, как по большой, точно рассчитанной дуге опричник подходил к причалу. «От это класс! От это рулевой!» — потрясенно произнес Нема. «Дай Бог ему всего на свете».